Глава 32. Майо. Во дворец они вернуться не могли. По крайней мере, не поднимая шума, который никому не был нужен. Почти никому. Отведите нас вам, брат Йен. потребовал Берген, жестом указав на прочих пленных грешей, истощенных до крайности. Им всем дали антидот, но они еле стояли на ногах, и сейчас сложно было судить о том, какой неисправимый вред был нанесён их телам. Маю прислонилась к стене у панели управления, разбитой ее братом. Ее брат стоял на вытяжку совершенно неподвижно, слишком неподвижно. Казалось, он весь механический, как и крылья за его спиной, словно заводной солдатик, не нуждающийся в отдыхе. А в чем он нуждался? И кем он теперь был? Снаружи под ночным небом Эри беседовала со своей бабушкой, Макхи увели в экипаж Леуте и оставили под охраной тавгародов, которые ей больше не подчинялись, поскольку она не была больше королевой. Берген сделал глоток воды, его перестало трясти, и пусть он по-прежнему выглядел очень хрупким, В глазах его полыхал гнев. «Доставьте нас в столицу и пусть все посмотрят, что королева Макхи называет наукой!» маю думала, что Тамара поддержит Бергена, но она лишь покачала головой. «Посмотри вокруг», — сказала она, держа руку на костлевом запястье пленного Гриша и считая его пульс. «Это лишь одна лаборатория. Наша разведка полагает, что их несколько. Я знаю, что есть еще одна рядом с Кобу, Но нам нужны сведения о других. Доктор расскажет нам о них, сказал Берген. Это не единственная проблема. Что еще? Я провел почти три месяца в бреду, меня пичкали паромом и заставляли творить невообразимое. Сохранить остатки человечности мне помогло лишь присутствие Рейма. Их взгляды встретились, и Майю почувствовал, насколько крепка связь между ними. Но Рейм отвел свой взгляд. «Я не знаю, осталось ли что-то человеческое во мне». Майя тоже не была в этом уверена. Дело было даже не в крыльях или этих чудовищных клешнях, а в том, что в брате словно погасла некая искра, а может, ей на смену пришел другой огонь. «Кем ты стал теперь, Рэйм? Чем ты стал?» «Ты заговорил по-фьордански, и он пришел в себя». обратилась Мая к Бергину. «Как ты это сделал?» «Я не знаю как», признался тот. «Процесс превращения ужасно изнурительным. Он причинял боль нам обоим. Мощные плечи Рейма дрогнули. Я ненавидел тебя так же, как ненавидел докторов и охрану, пока не понял, что ты мучаешься не меньше». Берген прислонился головой к металлической раме койки. Чаще всего была лишь боль и работа. Они заставили меня. Он опустил голову. Прости, Рэй. Повесла тишина, отягощенная всеми теми ужасами, что пришлось пережить Бергину и ее брату. Майя дотронулась здоровой рукой до руки брата, и он осторожно взял ее в свою. Тамара с Бергеном сделали все, что могли для ее второй руки, и на смену острой боли пришла слабая пульсация. Она тихо сказала. — Ты сказал королеве, что умирал тысячу раз. На его щеке дернулся в мускул. — Твое сердце останавливают, твою плоть отделяют от костей, ты впадаешь в забытье, чтобы очнуться в этом кошмаре снова и снова. И все ради того, чтобы превратиться в живое оружие. — Я начал учить его Фьорданскому, — сказал Берген, чтобы хоть как-то отвлечь от боли. в основном ругательством. «Что ты сказал, чтобы заставить его очнуться?» — спросила Тамара. Берген усмехнулся «Поверь, ты не хочешь этого знать. Это очень грязное ругательство». В лабораторию вошла Эри. Лицо она успела умыть, но платье все еще было в грязи. «Нам больше нельзя здесь оставаться. Скоро рассвет. На полпути к столице есть небольшой летний дворец, «Королева Лео велела нам отправляться туда. Мы сможем поесть, принять ванну, переодеться и решить, что нам делать дальше». Берген ударил по койке кулаком. «Не будет никакого наказания ни матьи, ни остальным. Вот увидите». «Почему не будет?» — спросила Майя. Задавая этот вопрос, она почувствовала себя наивной девочкой, вновь пытающейся угнаться за старшим братом. «Потому что все они табан», — объяснил Рейм. Пятно на одно из них, пятно на всех. Эри не такая, — возразила Майя. Народ любит ее. Люди знают, что она никогда не сделала бы ничего подобного. Справедливость восторжествует. Она посмотрела на принцессу, но та в ответ лишь указала на дверь. Идем. У нас будет время все обсудить. Когда мы поедим и отдохнем. Потребовалось время, чтобы разобраться с лабораторией. Тамара привела доктора в чувство. И он в свою очередь разбудил остальных киргудов под наблюдением королевы Леути и Эри. Вместе с Реймом их было четверо, но кроме него никто больше не помнил своих настоящих имен. Они ничего не спрашивали и ни о чем не просили. Они просто стояли. Кто-то с крыльями, кто-то с рогами, кто-то с клешнями, ожидая приказов. Идеальные солдаты. Может быть, они были изменены сильнее, чем Рейм. А может, просто ни у одного из них не было своего Бергена, который напоминал бы им, что они состоят не только из боли и гнева. Майю смотрела, как запирают лабораторию, и Берген с Реймом кидают последний взгляд на место, ставшее для них ожившим кошмаром. Здесь находились доказательства, и пока все должно было остаться неприкосновенным. «Но я вернусь», — пообещала она себе. Пусть ей никогда не удастся прогнать пустоту из глаз брата, Но она разнесет это место по кирпичику, если придется, а потом посмотрит, как оно сгорит до тла. Поездка в летний дворец не заняла много времени. Он расположился в зеленой лощине на берегу прекрасного озера и служил убежищем для членов королевской семьи и важных гостей короны в жаркие летние месяцы. Маю с братом и Бергином сидела в гостиной, выходящей в сад. и смотрела, как медленно поднимается над озером солнце. Других грешей и кергудов расселили в отдельные тщательно охраняемые комнаты, но Бергину разрешили остаться с Реймом. "И что будет теперь?" спросил он. "Я не могу вернуться в фьорд." Май не знала. Она не загадывала дальше того момента, когда найдет и освободит Рейма. "Мы могли бы отправиться домой," предложила она. «Мама и па...» «Нет!» — резко оборвал ее Рейм. «Я не хочу, чтобы они увидели меня таким». «Они думают, что ты мертв». «Хорошо, пусть оплачут меня». «Рэйм!» — взмолилась Майю. Ей нужно было узнать, что ей шанс вернуть назад хоть часть их прежней жизни. «Они любят тебя больше всего на свете. Больше меня, больше, чем свою жизнь. Они будут любить тебя так же, как любили прежде». Я не уверен, что смогу ответить на их любовь. Майю отвела взгляд. Ей было невыносимо вспоминать своего милого, веселого, щедрого брата и понимать, что его больше нет. В дверь постучали вошла Тамара. «Им нужны твои показания». Маю поднялась и почувствовала прикосновение к руке. Рейм смотрел на нее. «Сестра, Кебен, пусть на этом все закончится». В ответ она смогла лишь улыбнуться и кивнуть. Он навсегда останется ее братом, неважно, чего он лишился. Королева Леути ждала в храмовом зале на троне, в окружении своих Тавгародов, и сидящий справа от нее Эри, статуи шестерых стражей, сияли в залитых солнцем низших стен. Маки усадили на низкую подушку слева от королевы, чтобы смирить ее гордыню. но она и там сидела гордо выпрямившись и с таким безмятежным лицом словно сама занимала трон. «Маю Киркат», — обратилась королева Леути, — «ты расскажешь нам свою историю». Маю не смогла скрыть своего удивления. Она ожидала, что ей придется лишь подтвердить сказанное Эре, как случилось во время разговора с министрами Наком и Дзон. Она посмотрела на Тамару, Затем на Эре, которую чуть заметно кивнула ей в знак поддержки. «Начни со своего брата», — подсказала принцесса, когда ты узнала, что он исчез. Маю сделала глубокий вдох. Мне сказали, что он мертв, но я не поверила. Я слышала разговоры о Киргудах, да и не только я, поэтому решила разыскать его. Сначала она говорила с запинкой. Ей казалось, что слова приходится вытягивать из себя. Но постепенно история начала раскручиваться, а потом захватила ее, и оставалось только следовать ее развитию. В какой-то момент она поняла, что плачет. Никогда еще ей не приходилось рассказывать кому-то свою историю. Историю Исаака. Никогда у нее не получалось соединить начало с серединой и с тем, что могло бы стать концом. Когда она закончила, королева Леути произнесла. «Ты сослужила короне. «Хорошую службу, Майю Киркат. Я бы хотела попросить тебя остаться одной из наших соколов. В грядущем Эре понадобится защита тех, кому она сможет доверять». Майю отдала честь. «Я с радостью буду служить нашей будущей королеве». «Но я не стану королевой», — мягко возразила Эри. «Значит...» — Леоти подняла руку. Я останусь на троне до тех пор, пока не подрастет одна из моих правнучек. Эри и Маки станут при ней регентами. «Вы не можете говорить этого всерьез», — воскликнула Майя. Солдат, которым она была когда-то, возможно, промолчал бы, зная свое место, но побывав в жуткой лаборатории, та девочка из прошлого необратимо изменилась. К тому же кто-то должен был высказаться от имени жертв жестокости Маки. Маки нарушала ваши заветы, даже не успев стать королевой. Она виновна в появлении Юрда Парома. Она виновна в том, что мой брат, что никто из этих людей никогда не станет прежним. Они были солдатами, которые служили вашей семье и этой стране. Они заслуживают лучшего. «Лаборатории закроют», — сказала королева Леути. а у Макени будет больше доступа к распоряжению казной. Она не сможет возобновить эту программу. Всех Киргудов отправят в убежище. — В убежище? — переспросила Майя. — Вы имели в виду ссылку, да? — Их существование должно остаться тайной. На время они останутся в этом летнем дворце, чтобы отдохнуть и восстановить силы. А мы отправимся в столицу. Маю не могла поверить тому, что слышала. Берген был прав, он говорил, что правосудия не будет, и Макки со своими приспешниками не понесут наказание. Она обратила свой гнев на Эри. «А я сказала ему, что вы не такая!» Но ответила ей Тамара. «Если станет известно, что натворила Макхи царица Хаос, каждая из сестер бывшей королевы Табан сможет претендовать на престол. «Они убивали грешей, закричала Майю. «Таких же, как ты, разве тебе?» Тамара даже не поморщилась. «Я греш, Но я еще и Шуханка. Я не хочу видеть, как эту страну разрывает гражданская война, подобная той, что была в Равке. Тебе наплевать на Шухан. Тебе просто нужно заполучить союзника, чтобы дать отпор фьорданцам. Макки должна предстать перед судом. «Суда не будет», — отрезала королева Леоти. Маки объявит о своей болезни и о том, что рада будет послужить своей стране вместе с сестрой». Маю вскинула руки к небесам. «Неужели то, что сделали с ее братом, с грешами, с ней и с Исааком, ничего не значит?» «Вы знаете, что она на этом не успокоится. Маки нельзя доверять!» «С этим я полностью согласна». сказала королева Леути, поэтому и позаботилась о страховке. Она подала знак своим стражам, и вошел министр Ерви, человек, служивший личным врачом у трех королев Табан. «Он?» — неверяще спросила Майю. «Ерви — ее самый доверенный советник!» Но Макени выглядела торжествующей. Впервые за весь разговор маска безмятежности дала трещину, и показалось ее побелевшее лицо. Королева Леути печально посмотрела на внучку. «Я надеялась, что это неправда», — сказала она. «Но вижу, что министр Ерви не солгал. Эри должна была стать наследницей вашей матери. «Это... этого не может быть», — выдохнула Эри. Губы Маккей скривила усмешка. Она сказала, что мне от рождения присуще коварство табам, А вот доброты табан не досталось. Боюсь, она была права, вздохнула королева Леути. Министр Ерви подготовил признание, не так ли? Так, ваше величество, четыре копии, как вы и приказали. Макхи, ты тоже подпишешь эти признания, потом мы их запечатаем. Одно останется у меня, одно у Эри, одно у министров Накхайдзун. Незнакомых с его содержимым Одно отправится в Равку с Тамарой Кирбатар Ты будешь следовать условиям Установленным мной собственноручно тобой подписанным договором Или твои преступления против короны Станут достоянием гласности И тебя станут судить как предательницу рода Табан Я никогда не склоню головы перед другой королевой Табан Процедила маки. Это твое решение. В этом случае ты удалишься от двора и проведешь остаток дней во дворце по своему выбору под охраной Тавгародов, по моему выбору. Если тебе нужно занятие, рекомендую садоводство. Ваше Величество, обратилась Тамара, выступая вперед. Я хотела попросить. Я знаю, о чем ты хотела попросить, Тамара Кирбатар. Я не могу послать войска в помощь твоему королю. Королева Махи подписала договор. Нападение на Равку — это нападение на Шухан. Мы отправим королю Равки наши самые искренние извинения и заверения в дружеских чувствах, но мы не можем посылать наших солдат умирать в чужой войне. Бабушка, вмешала серий, Но Николай Ланцов спас мне жизнь. «Мы перед ним в долгу», — подтвердила Майя. Она не любила Равкианского короля, но они с братом были обязаны ему жизнью. Он мог бы приговорить ее к смерти за те преступления, что она совершила. Он мог бы заставить Эри стать его женой, чтобы скрепить союз и бросить на произвол судьбы грешей Киргудов, запертых в секретных лабораториях. «Мы не можем оставить его страну без помощи», — Леути подняла руку. Мы отдаем этот долг, соблюдая наш договор и соглашаясь поддерживать права всех грешей. Мы не сможем этого сделать, если нас очтут марионетками Равки. Тамара посмотрела сперва на Леути, потом на Маки и, наконец, на министра Ерви. Вы заключили с фьорданцами какое-то соглашение, не так ли? Они хотят, чтобы вы оставались в стороне. Фьорда. «Дала нам понять, что если они захватят Равку, то будут уважать наши суверенные границы». Тамара медленно покачала головой. «Вам остается только надеяться, что они более надежны, чем вы с внучкой. Мы не можем послать помощь королю Ланцову. Министры нас не поддержат и будут правы. Это не наша война. Станет вашей! Если Равка не будет стоять между вами и Фьордой, королева Леути Кертабан, небеснорождённой, не дрогнула. Если волки придут, мы их встретим. А пока пусть лис разбирается с ними сам.